Я беспомощно глядела, как он спустился по лестнице и выскользнул из библиотеки, не замеченным младшими Хартфордами. Но почему? Я такая несдерженная. Отвернувшись от ёлки, Эмилин посмотрела на Ханну. Бабушка разочаровалась в па. Считает, что ему на все наплевать. Ей не в чем разочаровываться, отрезала Ханна, а па вовсе не наплевать. Если бы он мог, он в ту же секунду оказался бы на фронте. В комнате повисла тяжелая тишина, и я услышала, как часто я дышу, переживая за Ханну. Не кидайся на меня, надулась Эмилин. Это не я говорю, а бабушка. Старая ведьма, рявкнула Ханна. Да папа делает для фронта все, что может. Ханна была бы рада поесть с нами в армию, сказал Дэвид Роби. Они с отцом никак не могут понять, что война не место для девицы и пожилых мужчин с больными легкими. «Не говори ерунды, Дэвид», — потребовала Ханна. «Какую именно?» — уточнил тот. «Что война не для женщины и стариков? Или что ты рвешься на фронт?» «Ты знаешь, что от меня было бы не меньше пользы, чем от тебя. Ты сам говорил, что я хорошо разбираюсь в стратегии». «Это не игра, Ханна». Резко сказал Дэвид: «Это война с настоящим оружием, настоящими пулями и настоящим врагом. Это уже не выдумка и не твоя прихоть». Я затянула дыхание. Ханна выглядела так, будто получила пощечину. Нельзя всю жизнь прожить в придуманном мире, продолжал ее брат. Ты и не сможешь провести остаток своих лет, сочиняя приключения, описывая несуществующие подвиги, изображая вымышленных героев. Дэвид! крикнула Эмилин. Она переводила взгляд с него на Руби, и ее нижняя губа дрожала. А как же правило первое? Игра это секрет. Дэвид обернулся к ней, его лицо смягчилось. Не правда, я забыл, прости, Эми. Ведь секрет же, прошептала она. Мы же и договорились. Конечно, секрет, подтвердил Девид и взирошил в волосы Эмилиан. Ну хватит, не переживай. Он наклонился и снова заглянул в коробку с игрушками. О, воскликнул он, глядеть кого я нашел. Это же Мейбл. Он поднял стеклянного нюрнбергского ангела с благочестивым восковым личиком. с крыльями из стеклянных нитей и в гофрированном золотом облачении. Она тебе всегда больше всех нравилась. Давай я посажу ее на верхушку. А можно мне? Вытирая глаза, попросила Эммелин, не желавшая, несмотря на обиду, упускать такую возможность. Дэвид с заметной скованностью посмотрел на Оханну. Что скажешь? Есть возражение? Ханна холодно с неприязнью бледела на него. Ну пожалуйста, просила Эмилин. Она вскочила на ноги, вихрь юбок и оберточной бумаги. Вы всегда сажаете Мейбл. Мне еще ни разу не разрешили. Я уже доросла. Дэвид предборно задумался. Сколько тебе лет? На одиннадцать. Одиннадцать. Почти двенадцать. Эмилин с готовностью закивала. Ладно, решил наконец Дэвид и кивнул Робе. Поможешь? Вдвоем они подтащили к елке лестницу и установили ножки на полу, сплошь засыпанном оберточной бумагой. Ого! Захихикала Эмилин, забираясь по ступенькам с ангелом в руке. Я лезу прямо как Джек по бобовому стеблю. На предпоследней ступеньке она остановилась и вытянула руку с ангелом к верхушке елки. которая заманчиво покачивалась все еще довольно далеко от нее. Вот вредное, пропыхтела Эмилин и посмотрела вниз на три задранных к ней лица. Почти достала. Еще немножко. А осторожней, предупредил Дэвид. Тебе там есть за что уцепиться. Эмилин протянула свободную руку и схватилась за неустойчивую еловую лапу. Потом взялась за соседнюю второй рукой. Медленно-медленно подняла левую ногу и поставила ее на верхнюю ступеньку. Когда она подняла правую ногу, я затаил дыхание. Эмилиан торжествующе улыбнулась и только собиралась посадить Мэйбл на ее законное место, как наши глаза встретились. Ее торчащая над верхушкой елки мордочка вытянулась от удивления и потом от испуга. Эмилиан поскользнулась и загрохотала вниз. Я открыла рот, чтобы крикнуть, предупредить, но вы поздно. Как трепещущая кукла Эмилиан рухнула на пол и осталась лежать там грудой белых юбок среди разбросанных оберток.